Оксана Панкеева «Шепот темного прошлого» Пролог Почтенный мэтр и стран придворный маг королевского дома Артана почти никогда не гадал на карта. Вернее сказать, он вообще крайне редко прибегал к подобному способу прояснения ситуации. Гадания, предсказания, ясновидения не относились к числу умений, которыми старый волшебник мог бы блеснуть перед коллегами. Но иногда на него все-таки находило настроение достать из коробки потрепанный комплект, чудом сохранившийся еще со времен ученичества, и раскинуть сей антиквариат на рабочем столе. Такое желание посещал почтенного мэтра в те редкие времена, когда он чувствовал, что-то идет не так, но не мог облить свои смутные сомнения в более понятную форму. Как раз в последние дни придворного мага преследовало неясные ощущения, если не опасности, то, по крайней мере, крупных неприятностей. В этот вечер, 28 дня сиреневой луны, мэтр ресторан должен был сопровождать своего короля на официальную встречу с драконом-изгнанником, которому его величество пообещал убежище и защиту. Коллега Силанти, драконовед и переводчик, обещал переместить нового поданного телепортом. Но что-то запаздывал, то ли возникли трудности с размерами объекта, то ли просто перепутал время, с ним это часто случалось. Его величество недовольно высказался о неорганизованности некоторых господ и тут же нашел себе какое-то занятие. А придворный маг, намереваясь последовать его примеру, вспомнил о своих сомнениях и решил попробовать хоть карты раскинуть, раз уж другие методы не помогают. Итак, начнем с будущего настоящего. Одно существо и одно заклинание вытаскиваются наугад и выкладываются в центр. Мастер-вор. Символизирует обычно собрата по классу, достигшего высокого положения. Простая карта, без дополнительных нюансов. И толкуется просто. Сегодня на встрече с коллегами обязательно всплывет в разговоре его величество Шеллар Третий. Совершенно верно, кто же еще? Никакое безобразие без него не обходится. Этот король был самым трудным воспитанником придворного мага за последние сто лет. Ребенок, от рождения лишенный человеческих чувств, но наделенный выдающимся умом и неукротимой жаждой познания, доставлял больше хлопот, чем все его кузены вместе взятые. И с годами не стало легче. Хотя принц, а впоследствии король, научился почти всему, чего его не додала природа, чувства свои он все равно предпочитал скрывать. К примеру, признание в любви из него невозможно было выдавить ни при каких обстоятельствах. Почему-то Шелар упорно считал, что с его внешностью не стоит рассчитывать на взаимность, а безответная любовь принижает его достоинство. Просто удивительно, как у него все-таки хватило духу сделать предложение баронессе Арманди. Наверное, только потому, что поклялся жениться. Иначе до сих пор бы ходил и молча вздыхал. А ведь любит его величество одноглазую воительницу искренне, всерьез. Иначе не бросился бы заслонять с собой отброшенного на свадьбе отравленного дротика. Скорее всего, именно этот вопрос и беспокоит коллег. Можно даже проверить, бросив вторую карту в заклинание. Разумеется, оно и есть – дыхание жизни. Возвращает отыгранную карту из отбоя в колоду. Совершенно верно. Желают знать коллеги, как вышло, что король жив. Хотя по всем законам природы отравленный дротик должен был свести его в могилу. Придется заранее подумать над приемлемым объяснением. Не расскажешь же коллегам правду. Ну-ка, слева посередине выкладывается ближайшее прошлое. Выпадет ли шут? Точно, не врут старые карты. Вот и он, двуликий шут-карта-перевертыш. Параметры атаки и защиты меняются местами в зависимости от того, какой стороной повернуть. А реальный придворный шут тоже имеет второе лицо. И даже не одно. О том, что господин Жак Переселенец, было известно очень ограниченному кругу лиц. Переселенцы считали здесь обычным явлением, время от времени они появлялись ниоткуда рядом с телом умершего мага. Или же возникали в руках неопытного ученика, вместо какой-нибудь полезной вещи, до которой он пытался магическим путем дотянуться и промахнулся. Эти люди, если они оказывались живыми, оставались в новом для себя мире, так как назад вернуться они уже не могли. Ведь все они, прежде чем переместиться в своем мире, умерли. Обычно переселенцы как-то приживались, находили свое место в жизни и никогда не скрывали своего происхождения. Но у Жака была причина таиться. До своего появления в Артане он успел побывать в Мистралии, и его до сих пор разыскивала мистралийская разведка. Специалисты компьютерщика пытались насильно подключить к работе в подпольном исследовательском центре, где мистралийское правительство разрабатывало военную технику по образцу соседних технологических миров. Но этот непутевый парень, хотя и трус, выкрутиться сумеет из любого положения. Сбежал хитрец Жак из Костель-Мелагра, несмотря на супернадежную систему охраны, да еще попутно перепортил кучу уникальной аппаратуры, в этом мире непроизводимой, и утащил с собой государственного преступника, еще бы его после этого не искали. Сначала придворный маг не очень понимал, зачем король приютил и пригрел этого оболтуса, укрыл от преследователя, приблизил ко двору и почему вообще с ним подружился. Потом понял, заметив, как долго и с каким интересом беседуют эти люди, разные настолько, что кажутся полной противоположностью друг к другу. Король был любопытен и желал знать все, что мог рассказать переселенец. А еще Жак случайно обмолвился, что его соотечественники проводят здесь какие-то секретные исследования, и его величество воспылало желанием познакомиться с этими господами. Господа, в свою очередь, знакомиться с его величеством категорически не желали. Жак их в этом горячо поддерживал и даже не пытался искать какие-либо контакты со своим родным миром, чтобы работники службы Дельта случайно не попались на глаза Шелару Третьему. Но однажды обстоятельства все-таки вынудили осторожного шута, рискнуть и обратиться к ним за помощью, если бы не чудодейственное зелье, исцеляющее от любых ядов, не жить бы бедному королю. И правильно сделал Жак, что рискнул. Но это, несомненно, полезное действие может иметь непредсказуемые последствия. С одной стороны, хорошо, что карта легла слева, может все ограничиться прошлым и не скажется на будущем. С другой стороны, что скажет вторая карта? На хитрую физиономию двуликого шута легла жуткого вида карта с изображением оскаленного черепа. Страх. Лишает способности атаковать на два хода. Ну, это неудивительно, бедняга Жак всегда чего-нибудь боялся. Жаль только, что ничего конкретного эта карта не говорит. Что ж, будем надеяться, что все это действительно осталось в прошлом. Прошлое продолженное, слева внизу. То, что уже произошло, но еще будет иметь последствия. И к чему бы тут эльф-лютнист? Ведь эльфы давно не живут в этом мире. Единственный чистокровный эльф, которого Мэтр имел честь видеть за последние 300 лет, разгильдяй Хаулиан, который забрел из своего мира повидать сына. Да так и застрял здесь по причине внезапной роковой любви. Разумеется, безответный, ибо предметом его воздыхания стал первый паладин короны, принц-бастард Элмар, бесконечно далекий от эльфийских понятий о любви. Бедняге можно было только посочувствовать, ведь влюбленный эльф сидит каждый вечер на ограде и с томными вздохами пялится в окна, а бедному принцу хоть под диван прячься. Нет, вряд ли эльф-летнист здесь означает именно этого непутевого эльфа. Хоулиан, кажется, вообще с музыкой не дружит, у него способности то ли к скульптуре, то ли еще к чему-то изобразительному, и с принцем Мафеем та же история, мальчишка-маг и художник, не должен бы он выражаться этой картой. А вот второй ученик мэтра Истрана, тоже полуэльф и тоже принц, как раз склонен к поэзии и музыке. Ох, дорогие собратья-маги, если вам когда-либо захочется сделать коллеге капитальную пакость на ближайшие полсотни лет, подкиньте ему ученика-полуэльфа. Может, коллега вас потом за это проклянет, но уж хлопот вы ему добавите столько, что вряд ли он выберет время для подобающего проклятия. Хорошо, если на момент начала обучения юному потомку эльфа всего 5 лет, и кроме обучения магии его можно просто воспитывать. Конечно, даже в этом случае он начнет отбиваться от рук годам к 16, как обычные человеческие подростки, но все же что-то еще можно успеть вложить в эту ветреную головку. А если подобное чудо приходит к вам в 36, с полным набором пороков, свойственных взрослому мужчине и детским ко всему этому отношениям? И отказать-то ему нельзя, ведь откажешь, станет заниматься самостоятельно, а к чему могут привести подобные занятия, любой маломальский опытный маг прекрасно понимает. Тот случай, когда энтузиаст-самоучка потерялся между мирами, можно считать счастливым, ведь ничего с ним не случилось, и дорогу домой сумел найти, а могло быть и похуже. Что ж, почтенный метр вот и возитесь двумя болтусами из-за своего добросердечия. Если боги над вами жалятся может быть, от второго ученика они вас избавят. У этого мальчика другая судьба, другое предназначение. Последний принц королевского дома Мистрали должен рано или поздно занять свое место на троне. И на уроке магии у него просто не останется времени. Так кто же все-таки этот непонятный эльф-плютнист? Холиан, Мафей или улыбчивый Мистралиец Орландо? Что скажет вторая карта? Ага. Волшебное зрение позволяет увидеть карты противника. Значит, все же Орландо. Это у него есть дар предвидения, и как раз недавно увидел что-то важное, ну, что именно не очень хорошо помнит. Значит, его видения имели смысл, и надо как-то уточнить, что они могут означать. А то некий абстрактный конец света не внушает доверия, да и вероятность разгрома повстанческой армии, которой он руководит, тоже можно считать спорной. Обстоятельства с тех пор успели измениться и, будем надеяться, к лучшему. Прошлое не оконченное, слева вверху. Мастер-лучник. Тут уж сомнений быть не может. Товарищ Кантор – воин-стрелок. Он, конечно, не лучник, но толкование всегда условно, тем более учитывая, что ни арбалетов, ни огнестрельного оружия еще не было в те времена, когда создавались эти карты. Но почему именно он? Как раз его злоключение, по всеобщему мнению, следовало бы считать законченными. В самом деле, сколько ж можно? Как будто судьба задалась целью медленно доконать этого мистралийца. Во всяком случае, последние годы она, похоже, именно этим и занималась. Началось все почти шесть лет тому назад, когда молодой, но уже известный Барт Эль Драко был арестован у себя на родине по банальному обвинению в заговоре, что в переводе на человеческий язык означало «не прогнулся вовремя перед очередным правительством». Потом, как водится, исправительный лагерь, побег, Повторный арест за стенки Костель-Мелагра, где незадачливый беглец оставил руку и большую часть лица. Осталось бы там и все остальное, но по счастливому стечению обстоятельств именно он попался под руку Жаку, когда тот совершал свой дерзкий побег. А вот потом... Искалеченный и потерявший рассудок Барт исчез на несколько лун и возник неизвестно откуда среди повстанцев Зеленых Гор. Причем с двумя руками, с другим лицом и с изрядным провалом в памяти. Даже личность изменилась до неузнаваемости. Трудно сказать, что было тому причиной – пережитое потрясение, потеря огня или предательство любимой женщины. Но превратился жизнерадостный бард в хладнокровного убийцу. Возможно, таким бы он и остался до конца своих дней, но то ли просто с течением времени, то ли по причине каких-то событий угасший огонь барда стал постепенно возвращаться. Кажется, сам Кантер этого не заметил, так как до сих пор не может понять, что с ним происходит, и ужасно по этому поводу психует. Внезапную любовь, наверное, списывает на дурацкое колдовство, а изменения в характере – на расшатанные нервы. Что же нам скажет вторая карта? Какие именно похождения товарища Кантера следует считать неоконченными? Вот террас. Отраженный удар. Атакующие существа получают повреждения, равные тому, что нанесли противнику. Символизирует обычно месть или продолжение уже имеющегося конфликта. Неприятно. Что же это значит? Крепко побитый господин Дорс продолжит репыхаться. Почтенный галдианский предприниматель никак не может смириться с тем, что не получилось все, как он хотел? Так ведь много хотел, вот и не получилось. Если мистралийские повстанцы заказали партию оружия, а вы клиентов некрасиво обманули, стоит ли удивляться, что они разнесли вам склад и перебили охрану? Если вам захотелось узнать подробнее о малоизвестных способностях товарища амарга и вы с этой целью несколько дней усердно знакомили Кантера с вашим штатным палачом, а когда мистер Литс сбежал, попытались похитить его девушку, стоит ли кого-то винить в последствиях Вполне можно понять, почему Кантер застрелил вашего мага. Принц Элмар сломал шею вашему бравому подручному, а его величество очень разгневался. Его Величество, как известно, страшен в гневе и очень не любит, когда кто-то портит жизнь его друзья да еще так нагло, в самом центре столицы за два квартала от Департамента порядка и безопасности. И вы, несомненно, понимаете, что все неприятности, которые на вас свалились после всего произошедшего, дело рук Шелара Третьего, но никаких явных тому свидетельств обнаружить не можете. Но вот ответный удар настораживает. Видимо, эта история еще не закончена. Что ж, посмотрим, а пока перейдем к будущему. Будущее – ближайшее, естественная справа от центра. Странно, почему дракон? Ведь вроде бы дракона следует считать, если не настоящим, то уж точно более близким будущим, чем встречу с коллегами. Он уже, можно сказать, почти прибыл. Может, вторая карта что-то разъяснит? Странно. На дракона ложится зеркало, заклинание, удваивающее параметры существа. Неужели нам под шумок посунут еще одного дракона и бредовые мечты его величества о драконьем заповеднике и военно-воздушных силах приблизиться к реальности? Может, именно поэтому и задерживается Силантий? Нет-нет, обязательно надо будет проследить лично и пресечь это драконье нашествие. Когда король ни с кем не советуясь договорился с вождем стаи и пообещал принять под свое покровительство изгнанника, придворный маг не успел вмешаться. Но на этот раз он точно молчать не станет. Одного дракона Его Величеству вполне достаточно для общения. А разводить их здесь так людям скоро места мало станет. Не хватало только народных протестов. Будущее дальнейшее корректируемое, справа вниз наискосок. То, что может случиться, а может и нет, в зависимости от обстоятельств. Итак, первая карта. Ох, как неприятно. И почему этот одиозный темный магистр все время вызывает ассоциации только с одним человеком? Хотя стандартная трактовка этой карты – Любой нехороший человек, наделенный достаточной властью или же могуществом, чтобы устроить гадателю неприятности. Может, потому что для данного гадателя круг подобных господ очень и очень ограничен? Все равно неприятно. И чего же стоит ждать от этого нехорошего человека без фамилии? Поднятие из мертвых? Еще одна очень нехорошая ассоциация, хотя на самом деле карта означает возвращение убитого существа с изменением параметров. Расшифровывается как Слуга, посланец, наемник. Надо будет спросить у кого-нибудь из коллег, как следует толковать подобный расклад. У кого-то из молодых кто сможет глянуть непредвзято. Может, стоит уже мафея обучить? Впрочем, пусть сначала научатся не впадать в истерику после каждого вещего сна. А пока посмотрим, чем же это нехорошее будущее можно скорректировать. Вот тут рядышком у нас ложится маленькая дикарка, символизирующая девочку сорванца или же девушку соответствующего типа. Скорее всего, переселенка Ольга – существо непредсказуемое, взбалмошное и известное своей способностью все делать неправильно. Даже похожа на чем-то на карточную варварку. Та же встрепанная прическа, безумная решимость в глазах, только топорика занесенного не хватает. Действительно, чтобы она не делала, все, на первый взгляд, кажется ненормальным, но в результате хорошо заканчивается. чего стоит ее идея собрать команду для битвы с драконом из жертв ему же предназначенных, а получилось все наилучшим ну, образом хочется надеяться что их с кантором любой сложится так же хорошо но взглянем лучше как эта юная переселенка из-за нового мира может помочь в предложенной ситуации следующая карта неудача карта противника теряет способность атаковать на один ход толкуется же в прямом смысле как неудача и как это следует понимать Будущее дальнейшее ожидаемое, событие, которое гадающий давно ждал и теперь имеет шанс дождаться. Таинственный незнакомец, он же маска, он же черный призрак. Карта с нулевыми параметрами может приобретать разные в зависимости от цвета и количества сил, используемой для наполнения, обозначая человека пропавшего или скрывающегося. Неужто объявится, наконец, уважаемый коллега мэтр Максимилиана, канувший в неизвестность полтора десятилетия назад? Хотелось бы с ним встретиться, многое обсудить. Еще в те времена, когда они водили знакомства, Максимилиано Дель Кастельмара, один из младших придворных магов королевского дома Мистралии, вызывал некоторые сомнения у коллег. Ходили даже слухи, что он самозванец, но проверить так никому и не удалось. Юный мистралиц постоянно носил несколько щитов, и никто сквозь них не мог пробиться. Магия, использованная для их создания, была далека от классической – и изломать настолько чуждое заклинания ни у кого не получилось. Со временем слухи поутихли, так как все имели возможность убедиться в порядочности младшего придворного мага и его несомненной верности королевской семье. Потом он и вовсе пропал бесследно, после чего всякие попытки разобраться потеряли смысл. Но сомнения так и не оставили почтенного мэтра и страна. Что-то странное было в молодом мистеролийце, что-то неуловимо чуждое и непривычное. Долгое время все знакомые маги сходились во мнении, что это впечатление создает его необычные силы и нестандартные приемы магии, которым мэтр Максимилиано обучился на каких-то далеких островах. Во всяком случае, так утверждал он сам. И только совсем недавно его величество Шелар Третий путем логических рассуждений нашел разгадку всех неясностей, беспокоивших его придворного мага. Мэтр Максимилиано действительно не был тем, кем себя называл. Более того, он вообще не являлся жителем этого мира, и даже переселенцем. Этот милый юноша, впрочем, какой он юноша, теперь он уже, наверное, старик, был агентом под прикрытием, сотрудником секретной службы одного из соседних миров. И очень хотелось бы мэтру и страну верить, что эта организация действительно, как утверждает Жак, занимается здесь только научными исследованиями и заботится лишь о сохранении равновесия между мирами. Как раз недавно исчезнувший приятель внезапно нашелся. Мэтр ресторан с удивлением узнал, что бывший агент вовсе не отошел от дел, но всего лишь продвинулся по службе. Теперь он через своих подчиненных оказывает посильную помощь мистеролийскому принцу в борьбе за трон. Даже общается с ним лично. Орланда даже пообещал, что мэтр Максимилиан обязательно встретится с мэтром Истраном, когда немного разберется с делами. Так что же скажут об этом карты? Нет, положительно не складывается сегодня гадание. что могла означать «паутина», блокирует насмерть любое летающее создание. Толкование может быть около десятка, начиная с того, что при встрече что-нибудь будет препятствовать, и заканчивая возможным заговором, причем в любом варианте, подходящем под определение. «Мэтр, где вы? Они уже прибыли!» В коридоре послышались размашистые торопливые шаги короля, и придворный маг понял, что закончить гадание сегодня не удастся. Его величество не соизволит ждать знакомства с драконом лишних пять минут. Да и стоило ли вообще раскладывать карты, если они все равно ничего не прояснили, а только добавили сомнений? Может быть, этой колодой вовсе не стоит гадать? Ведь никто не гарантирует, что великовозрастные ученики не нашарили ее как-нибудь в столе у наставника и не сыграли партию-другую в битву магов.